Голова четвёртая. Перевал сверкающего змея. Часть первая. Следующие события произошли незадолго до того, как Ди отправился в больницу. Воспользовавшись тем, что её работодатель уехал на городское собрание, горничная мэра Нелл прокралась в сад. Убедившись, что вокруг никого нет, она крикнула «Бен!». Её мускулистый любовник, работающий в химчистке, не ответил «Бен!». Нахмурившаяся Нелл направилась к массивному персиковому дереву, которое всегда служило местом их свиданий. «Бо!» — крикнул Бен, внезапно выснув голову из-за дерева. «О, Бен, не пугай меня так!» И хотя сердце у Нелл полегчало, она почувствовала, что что-то не так. Бен был сам на себя не похож. Конечно, его лицо и тело выглядели так же, как и прежде, но было в нём что-то странное, может, раздражающая хмылка на губах. «В чём дело, Нелл?» У меня к лицу прилипла какая-то гадость или что? спросил он. Это был обычный голос Бена. Нейл покачала головой. Нет, ничего. О, неужели? Тогда как насчёт поцелуя? Прежде чем Нейл успела что-то возразить, он обнял её, и их губы встретились. Несколько секунд они стояли, слившись в крепком объятии, словно одинокая колонна. Но внезапно силы покинули Бена, обмякнув фон безвольной куклой рухнул среди корней дерева. Не обращая внимания на так внезапно потерявшего сознание любовника, Нел осмотрелась. Лицо её оставалось таким же чувственным, как и прежде, но было в его выражении что-то необъяснимо странное. Когда я заметила этого молодого жребца, пробирающегося на задний двор мэра, у меня сразу возникло подозрение, что он замышляет. "Я не прогадала", сказала Нел и добавила: "Надо было поделиться с этой юной леди своими мысляшками по поводу её дураковаленя на работе", но она здорово облекчла мне задачу. Так что на этот раз я об этом забуду. Аля Бавнячек ещё какое-то время побьёт в отключке. Мне придётся позаимствовать твоё тело вместе. А потом, затащив обмякшее тело своего парня под прикрытие кустов, неувернно, но себе строгий вид и лёгкая походка вернулась в дом. Зайдя внутрь, она тут же заперла все двери. Она стояла посреди гостиной с задумчивым выражением лица, как бы говорящему, что она погрузилась в глубокие размышления или мрачные воспоминания. Но вскоре она открыла глаза и удовлетворённо кивнула. Ага. Теперь мне ясно. Есть ещё один вампир, а они это скрывают и притворяются, что девушке не стало лучше. Держу пари, это придумал Ди. Хихикнула она, хотя голос принадлежал Нал, и в манере речи без ошибочно угадывался плут восьмой, но главный вопрос заключался в том, чего он надеялся достичь, вселившись в любовника девушки, а затем в неё саму, и копаясь в её воспоминаниях. Она думает, что в доме нет ничего необычного. Погоди-ка. Ей сказали не заходить в подвал без разрешения. «Бинго!» «А я скажу, что одним глазком можно взглянуть и без разрешения». Ступая мягко, чтобы Лаура не услышала шагов в спальне, где её прятали, Нелл с наглой улыбкой направилась к двери подвала. Та была не заперта. Толкнув дверь, она обнаружила деревянную лестницу, уходящую в темноту. С нескрываемым интересом пробормотав, «О, жуть какая!» Нелл невозмутимо подобрала подол длинной юбки и медленно шагнула во тьму. Весь потолок пересекали линии электропередач и трубы горячего водоснабжения, протянувшиеся от промышленного сектора. Остановившись в центре подвала, стены которого были уставлены деревянными ящиками и канистрами с топливом, Нелл с подозрением огляделась по сторонам. «Но ничего необычного здесь нет», — констатировала горничная. «Тогда что стало причиной подозрения мисс Нелл?» Её глаза, теперь наполненные жутким блеском, быстро скользили по стенам, полу и потолку, Ну, вскоре снова остановились на её же собственных ногах. Параколетия. Не понимаю, тихо выругалась Нэл и задумчиво скрестила руки на груди. Как не крути, это просто старый подвал. Её глаза снова забегали по комнате, но на этот раз они были наполнены ещё более отсабким блеском. Если бы я делал переключатель в подвале, то, думаю, спрятал бы его там, где никто не найдёт. Сказав это, Нэл направилась в угол, заставленный пустыми коробками. Нет, не так. Я бы сделал наоборот. А лучшее место, чтобы спрятаться это толпа. И если у тебя есть переключатель, который никто не должен заметить, ты сделаешь его на самом видном месте. Взмахнув подолом юбки, Нэл направилась к висящей на стене пульту управления. Насколько помнит наша Нэл, именно здесь она слышала странные голоса и скрип шестерёнок. Может быть, её острый взгляд уставился на дюжину рычагов. Может быть, этот не такой грязный, как все остальные. Ухватившись за один из рычагов в середине, Нел повернула его вправо. С резким скрипом, в точности таким, как помнила горничная, шестерни сцепились и пришли в движение. "Ого!" Ага! Нел вскрикнула, когда её вдруг закружило, или, точнее, её полностью развернуло, когда то место, на котором она стояла, легко повернулось, открыв круглое отверстие в полу. Деревянная приставная лестница уходила в темноту гораздо более глубокую, чем мрак подвала. «Так вот что стало причиной подозрений нашей мисс Нелл. Не волнуйся, дорогая. Дядя Плутова всем разберётся за тебя!» Хохотнула она. Глаза Нелл дико заблестели, когда она подошла к лестнице. Убедившись, что поблизости никого нет, она стала спускаться в новый нижний подвал. Лестница была достаточно крепкой, а гладкость ступени ясно говорила о том, что кто-то часто пользовался ею на протяжении десятилетий. Спустившись на пятьдесят ступенек, она достигла дна. «Давай-ка посмотрим». «Выключатель! Выключатель!» Пошарив в темноте, её рука быстро наткнулась на стену. Нащупав маленький выключатель, девушка щёлкнула им. Слабый свет разогнал темноту. Помещение было таким огромным, что, казалось, могло вместить в себя весь город. В самом центре комнаты стоял одинокий ящик, не узнать который было просто невозможно. Хотя на его поверхности не было никаких украшений, совершенно очевидно, это был гроб. «Сейчас только утро!» Взволнованно пробормотал себя под нос Нелл. И она провлялась к гробу. Не верится, что мэр города держит в своём подвале монстра. Когда Нэл не колебались, потянулось крышки гроба, кто-то схватил её за волосы. Девушка закричала, но не успел крик затихнуть, как её горло было перерезано. Алая кровь брызнула на пол. И в этот же самый момент в другой части города произошёл очень странный инцидент. Нег многим ранее плотник обнаружил в лесу спящего коренастого мужчину, или, по крайней мере, он решил, что мужчина спит, проверив его пульс. Но к тому времени, как подошли ещё несколько горожане и люди из правоохранительных органов, его мнение изменилось. Теперь он полагал, что этот труп, в конце концов, пусть сердце мужчины и билось, но он вообще не дышал. Когда стало известно, что тело принадлежит чужаку, который сопровождал великолепного охотника на вампиров, место окружила голодющая толпа. Какого Лёшева пошёл и покончил с собой? Должно быть, хотел отомстить нам за то, что не устроили ему радушный приём. «А я говорю вам, что хотя я видел, как он сцепился с местными жителями в моём баре, он не был похож на того, кто может покончить с собой». «Сердце бьётся, но он не дышит», — заметил один из девак. «Что хорошего из этого может выйти, я вас спрашиваю». «Это личный вопрос», — сказал кто-то из полицейских. «В любом случае, мы должны избавить его от страданий, верно?» «Ты прав», — кивнул один из горожан. «С катертью дорога, я бы сказал. Прикончи его». «Будет сделано», — заверил страж порядка. Вытащив из кобуры огромный автоматический пистолет, он направил его прямо в голову Плута Восьмого. Окружающая его толпа поспешно отступила за пределы зоны поражения, и как раз в тот момент, когда слуга народа собирался нажать на курок, мужчина вскочил на ноги, свежий как маргаритка. С испуганным криком полицейский отпрянул. «Чёртовы кретины! Я вам не часть какой-нибудь выставки!» — взревел приземистый человек. Презрительно оглядевшись и увидев, что толпа горожан наблюдает за ним с безопасного расстояния, Он выплюнул: "Жалкие людишки, вы и понятия не имеете, какое безумное дерьмо ваш обожаемый мэр держит в качестве домашнего питомца. Но будете стоять вокруг и смотреть, как кому-то кто упал на улице вышибают мозги. И злишне говорить, что этим человеком с дурным характером был пулта восьмой, вернувшийся в своё тело в тот момент, когда была убита его хозяйка Нэл".